«Нет, это вы, наверное, животные на четырех ножках». «Я животный на четырех ножках!» — вспылил Незнайка. «Я вам докажу, кто из нас на четырех ножках». «А ну, докажите, докажите!» «И докажу! Врете, ничего не докажете!» «Ах, вру! Значит, я вру!» — кричал Незнайка, задыхаясь от ярости. Он тут же взмахнул волшебной палочкой и сказал, «Хочу, чтоб вот этот коротышка превратился в осла!» «Мало ли!» Начал листик. Он хотел сказать, мало ли чего вы хотите. Но как раз на этом слове превратился в осла и, взмахнув хвостом, зашагал прочь, постукивая по тротуару копытами. Книжка, которую он уронил, так и осталась лежать посреди тротуара. Прохожих в это время поблизости не оказалось, и никто не видел этого необычайного происшествия. Кнопочка и Пестренька не заметили, что Незнайка — зазевался перед домом с веревочными лестницами и ушли вперед. Когда Незнайка догнал их, они стояли перед высоким домом с большой надписью поперек стены «Гостиница Мальвазия». «Вот тут мы остановимся», — сказала Кнопочка. «Путешественники всегда в гостиницах останавливаются». Трое наших друзей направились к подъезду гостиницы.